Глава 27. Нельзя избежать необратимого. Это я понял еще в прошлой жизни. Отсрочить на короткий миг, попытаться отдалить, возможно. Но судьба в конечном итоге все равно нанесет свой коварный удар. Надо лишь быть готовым к нему и вплести несколько нюансов так, чтобы последствия тебя полностью устраивали. Я с горечью смотрел на ищущих, которые продолжали и продолжали появляться, ведомые моими братьями. Все смертные будут принесены в жертву ради того, чтобы Вселенная со своими достоинствами и недостатками осталась существовать. И мне казалось, что им следует сказать об этом. Аганитет обратился я к Ворчуну. Смертные должны знать. Должны понимать, на что идут. Старший посмотрел на меня грустным и несвойственным ему понимающим взглядом. Мне даже показалось, что он сам не раз думал об этом, прокручивал в своей матрице и, быть может, приходил к такому же выводу, как и я. Мне в какой-то мере стало перед ним стыдно. Несмотря на множество собственных недостатков, несмотря на тот путь, который он выбрал и благодаря которому занял наивысший среди вратарей пост, Варчун действительно обладал многими качествами для должности Аганитета. Намного большими, чем, например, я. Он умел брать ответственность за жизни других. И именно теперь я понял, что произошло после первой битвы. Аганитет не сломался и не стал иным. Лишь все настоящее в нем вышло наружу. «Я знаю седьмой», — сказал он негромко. «Так и будет». Вратари появлялись и снова исчезали, а ищущие продолжали пребывать. Мы также делили их по мирам, как и в прошлый раз. Несмотря на разность в социальной дистанции, представителям одного вида намного легче договориться между собой. Хотя нюанс все же был. Теперь в каждом взводе виднелась парочка человек. Самых обычных ищущих, которые своими направлениями и лиликами не хватали звезд с небес если не брать во внимание их недавнюю процедуру с древним магическим артефактом и слепком последнего всадника апокалипсиса. Таким образом, мы пытались усиливать ищущих равномерно, чтобы те выстояли как можно дольше. Вместе с этим упор делался именно на смертных и их боевые качества, а никак не на техническую составляющую. Нет, те же механоиды присутствовали в относительно небольшом количестве, но и они явились на наших условиях жители Михилоса не выше пятого порядка, отборные бойцы Светлоокого Картаса. Обитателей центральных миров не наблюдалось. Более того, те ищущие, которые решили, что наше дело труба, именно в юшке и убрались. Мол, кунг-фу развитых миров сильнее вратарей. К слову, я даже спорить с ними не собирался. Держу пари, они действительно смогут показать тварям, чего стоят. Только последние к тому времени сожрут все отдаленные миры и задавят массой. Я не осуждал никого. Желание жить вполне разумно, и глупо было бы думать, что все ищущие бросятся на помощь вратарям. Но вместе с тем смертных здесь наблюдалось достаточное количество. Те, кто хотел защитить своих близких любой ценой. Те, кому больше и терять было нечего. Те, кто давным-давно потерял смысл в бесчисленных жизнях почти бессмертного существа и внезапно его обрел. У каждого из ищущих здесь были свои резоны и мотивы. Невзирая на них, я был благодарен каждому, кто стоял на земле отрайно. Нынешнее воинство превосходило по размерам предыдущее. С другой стороны, бьюсь об заклад, что и тварей стало не в пример больше. Поэтому можно сказать, что исход должен был быть такой же с одной небольшой разницей. Теперь мы знали, что не сможем одолеть тварей в лобовой атаке, и придумали кое-что другое. Друзья! Голос Аганитета грянул по форме, выбрав своей целью и смертных, и вратарей. При первых его звуках ищущие дрогнули, словно к ним напрямую обратился сам бог. С другой стороны, именно так все и выглядело. Когда в твоей голове появляется голос, только сумасшедшие могут убедить себя, что он там был всегда. Все мы с вами здесь, чтобы остановить иномирную заразу, которая грозит заполонить нашу вселенную, которая жаждет поглотить ее, не оставив места нам. Рука ворчуна поднялась в направлении тварей. Ищущие вслед за ней повернули головы, хотя каждый из них без толку вглядывался в колышущееся белое месиво, не в силах различить хоть одну особь. Ничего, это дело наживное. Скоро каждый из смертных познакомится с иномирцами намного ближе, чем хотел бы. Возможно, все мы погибнем. Технологии, благодаря которым ищущие могли становиться вратарями, в данное время недоступны. Перерождений, к сожалению, не будет. Проклятый молчун знал, что сделал. Он лишил нас не только новых послушников, он лишил возможности достойных ищущих переродиться, обрести себя в новые ипостаси, и это было подлее всего. Но я, девятый агонитет ядра, почту за честь погибнуть сегодня рядом с вами. Вратарь вратарей, Могучий брат, возвышающийся на поле битвы массивной осадной башни, поднял руку с зажатым в ней белым клинком. И прежде чем его собственные подчиненные повторили движение Сюзерена, великое множество маленьких мечеищущих поднялось в воздух, а Атрайн наполнился разноголосым боевым кличем. Блики клинков на солнце привлекли внимание тварей. И на Мирцы на мгновение замерли, прекратив любое движение, а затем хлынули быстрым потоком к нам. Даже я удивился, хотя считал себя неплохим специалистом по иномирным особям. То есть они совершенно ничего не боятся и настолько уверены в своих силах? Что ж, пусть будет так. Я скастовал несколько связок оружия эха, призвал две магические книги и отключил восполнение маны, чтобы не тратить лишнюю пыль. Что и говорить, свои небольшие плюсики в очередном повышении однозначно были. Я стал намного лучше управлять оболочкой, без всяких многочасовых дыхательных упражнений и попыток войти в нирвану. Вратари рассредоточились среди ищущих ровно так же, как и шустрилы. У нас не было единой линии защиты. Инструкторы разбили смертных на группы, чтобы те в любой момент могли занять круговую оборону. И если я не ошибаюсь в тактике тварей, совсем скоро они попытаются окружить нас. А пока белая волна разбилась о скалы наших защитников, последнего оплота на страже вселенной, которые могли лишь отвлечь тварей, но никак не победить. Хотя именно сейчас мы справлялись. Атрайн расцвел разноцветием заклинаний. Образовывались воронки смерчи посреди безоблачного неба, гремели грозовые раскаты, сверкали розчерки молний, огнем и сталью встретили врага, не желающие преклонить колени гордые сыны и дочери нашей родной вселенной. Звенели мечами и копьями связки моих оружия эхо, магические книги бомбардами отстреливались рандомными заклинаниями, твари спотыкались о колючие шипы в одно мгновение, вырывавшиеся из земной тверди, они останавливались под жаром стены огня, острые ледяные осколки резали их плоть, а мечи завершали начатое. Природа ярости ищущих захлестнувшая сейчас поле брани оказалась весьма простой. Смертные боялись неизведанного и чуждого, которое они встретили. За всю историю нашей вселенной временами неоправданно жестокую. У каждого ее жителя была лишь одна реакция на то, кого он не может приручить или с кем договориться. Уничтожить. Но и твари могли кое-чем ответить. Их чувство оказалось гораздо сильнее банального страха. Они были чудовищно голодны. Мы походили на жирный прожаренный стейк, который показали голодающей толпе. К тому, что стейк в конечном итоге обратится в пыль, жизнь тварей, само собой, не готовила, но это были лишь незначительные частности. Две силы сошлись в последней бескомпромиссной борьбе. И на первый самый неопытный взгляд, наш альянс был на голову выше противника. Стоило иномирцам продавить один из флангов, как там появлялись шустрилы, полностью меняя расклад схватки. Да и справедливости ради случалось подобное чрезвычайно редко. Гигантскими светочами даже сейчас посреди ясного неба выглядели архонты. Они пробивались вперед, представляя собой подобие ледоколов, а уже за ними следовали рядовые вратарии смертные. И я бы сказал, что тварям приходилось отступать, но куда уж там. Они давили друг друга, растекались маслянистой жидкостью, Разевали в беззвучной злобе свои молчаливые рты, но не сделали ни шагу назад. А когда показалось, что сейчас весь бой попросту возьмет и закончится, случилось именно то, чего я ожидал. Одна за одной в небе над нами стали образовываться червоточины. Благодаря схватке с перворожденными и прошлому проигрышу вратарей под руководством другого ворчуна, нынешний-то просто душка, Кирикон был заполнен «по самое не хочу». Если уж основная червоточина росла не по дням, а по часам, то создание мелких порталов для артефакта было совсем плевым делом. Поэтому рост зияющих чернотой дыр, возникающие возле нас, я не удивился. Лишь подался вперед, выудив меч, и дал знак своим. Чтобы ни один волос с рис не упал! Я тщетно искал глазами Арея, однако в этой вакханалии трудно было что-то разобрать на расстоянии в несколько шагов. Новые волны тварей накатывали на нас, пытаясь сбить с толку, обездвижить, поглотить. И вот именно сейчас пришлось трудно. Перед тем, как волна захлестнула и меня, я успел обернуться. Если я не могу увидеть Аре, где-то здесь должен находиться Балор. Ведь столько времени прошло, пусть он скажет, что все удалось. Однако и этот брат отсутствовал. Во мне разлились одновременно ярость и горечь. Широким ударом я скосил сразу несколько голов, не обращая никакого внимания на мелькающий опыт. Предводительство давало мне неплохой бонус к урону, и грех был бы им не воспользоваться. Потому что там оно точно не будет работать. Я походил на громадный бульдозер, пробивающийся через поросли молодых деревьев. Упоение восстанавливалось с поразительной быстротой. Я даже несколько раз воспользовался натиском и контрударом. Пыли для подобного было предостаточно. «Не пора!» — прозвучал голос в моем сознании. Ворчун сомневался, и его можно понять. Наша оборона находилась на грани. Еще чуть-чуть, и ее прорвут. Ищущие уже сражаются, показывая свои лучшие навыки, но и им трудно. Лучшие способности ликов использованы. Самые мощные из заклинаний призваны. Скоро закончатся заряды у направлений, и тогда придется совсем худо. «Да что там, несколько молодых вратарей уже пало, несмотря на все инструктажи!» «Мы начинали нести потери!» «Нет», — твердо сказал я, — «их должно быть намного больше!» И, к сожалению, оказался прав. Твари все сыпались из зависших в воздухе червоточин. Они падали, подобно толщам воды, в сезон дождей, грозя заполнить собой не только поле битвы, но и весь отрайн. Впервые я на мгновение почувствовал нечто вроде эманации страха, исходящего от ворчуна. Аганитет быстро закрылся и не проронил ни слова. Ждать так ждать. Мои вратари бились, как львы, защищая рис. Здесь не было тыла, где представлялось возможным отсидеться, как не было и фронта. Вся земля от райна сейчас стала кровоточащей раной, с которой содрали кожу. У меня мелькнула мысль, что мы все здесь погибнем, не успев сделать самого главного. Островки ищущих вокруг вратарей стали выделяться все явственнее. Большая вода подбиралась к ним, жадно пытаясь ухватить хоть кого-то из обороняющихся. Иногда подобное им удавалось. Очередной смертный с криком, преисполненным отчаяния, улетал в раскрытую пасть твари, перемешиваясь с желудочным соком. Да, лишь на мгновение обращаясь в пыль. Но, думаю, скажи ищущему, что его собственный убийца станет выплевывать прах, не насытившись. вряд ли тот оценит. Только еще непонятно, правда ли рядовые иномирцы могут поглощать остатки пыли, или же для подобного необходим сам. Для того, чтобы отбиваться и заливать все вокруг белой вязкой субстанции, остающейся от иномирцев, мне приходилось теперь прилагать немалые усилия. Вместе с тем я поглядывал на количество пыли, которое стало вдруг резко убывать, точно во мне проделали огромную дыру. Но нет, все дело в упоении. В его быстром восполнении были и свои минусы. Оказалось, что приходится в ручном режиме следить за тем, как проворно утекает, словно сквозь пальцы, пыль. «Седьмой!» В голосе Ворчуна не было вопросительной интонации. Сверкающий благодаря Архонту Аганитет сжигал оболочку без остатка. Он просил не за себя. За тех ищущих, которые были еще живы и которые не могли поднять головы из-за сон матварей, напирающих со всех сторон, но я медлил. Вот уже и мы, братья, те самые невольные бодигарды Рис, стали биться в полную силу, используя все свои способности и умения. Я было хотел костануть еще несколько магических книг или оружия Эха. В конце концов, можно и болидом пульнуть, но не решился. Пыли должно хватить еще на множество способностей там, за порогом этой вселенной а я уже и так поистратился. Удивительное дело. Думалось раньше, что вратари не способны уставать. Но я выматывался. Возможно, сказалось резкое падение пыли в оболочке. Это что-то вроде давления у людей. Но по эманациям сложно было отследить, что и прочим вратарям приходится не менее туго, чем мне. К слову, по мысли форме возвестили о том, что погиб первый из шустрил. Наше секретное оружие превзошло все ожидания, но не стало панацеей от немыслимого числа иномирцев. Часы Армагеддона в очередной раз сдвинули свою свинцовую стрелку, намекая на скорый и вместе с тем логичный исход. Я медлил не из-за попыток спасти рис. Еще там, в отстойнике, ко мне пришла мысль, что никто не способен пожертвовать миллиардами жизней ради одной. Пусть я вижу ее наиболее ценной, Время действительно еще не наступило. Мы просто станем легкой закуской для тысячи другой тварей, которые ждут своего часа, чтобы выбраться в Атрайн. И когда нас почти смели с лица этого мира, когда, казалось, сейчас начнут один за другим падать под напором белесых тварей вратари, поток изливающихся стал ослабевать. Не всяко, лишь стал слабевать. Слабое утешение для тех, у кого подкрепления и не было вовсе. Однако лично для меня подобное стало знаком, первой весточкой о приближающемся старте. К тому времени мы потеряли около четверти вратарей и большую половину смертных. Зверолюды, корлы, люди, пелтийцы. Сейчас для меня не было решительной разницы, существо какой расы умрет в следующую минуту. Это была моя личная боль. И вместе с тем я не делал ничего, чтобы их выжило как можно больше. Потому что времени наступило. Ворчун больше не обращался ко мне. Облепленный со всех сторон и намирцами, он не собирался сдаваться. Его меч мастерски обрубал щупальца в полете, а сам Аганитет, казалось, в последний момент выходил из очередной заготовленной для него ловушки. Оставался всего лишь один вопрос – как долго это будет продолжаться? Недалеко от него бился вдумчиво и сосредоточенно добряк. Как и перед той смертью в прошлой жизни, он опирался исключительно на опыт, не пытаясь ошеломить противника. Чуть дальше сражались старшие из проснувшихся. Бывший зверолюд, архалус и кирдец. Наверное, это была самая успешная команда из всех. Сколько твари не пытались, но они не могли подобраться к братьям. Ко мне запоздала пришла мысль, что эти трое — все, кто смогут остаться в живых из вратарей. И вот тогда мне показалось, что пора. Ждать дальше выиграть на пепелище. Чем будет заниматься Троица вратарей? Править песком в ядре? Это не имело никакого смысла. Братья должны выжить. Чем больше, тем лучше. Я оказался в кольце своих подопечных, взяв рис за руку. По моему телу пробежала дрожь, будто мне довелось прикоснуться к святыне. Я понял, что не сказал ей многого. Слишком часто молчал, пренебрегая удобными моментами. Думал, что впереди целая жизнь, и вот она подходила к концу. «Рис, ты должна выжить!» — с комом в горле сказал я. «Ты не считаешь, что подобрал не самое удачное время для разговоров?» — сердито отмахнулась она. Но, подумав, сама схватила меня за руку. «Сережа, если не сейчас, то уже никогда. Давай скорее!» Я коротко кивнул, и в следующее мгновение мы уже оказались под напором на мирцев у самой червоточины. Те огибали нас, с любопытством глядя на странную особь, которая приказывала не трогать этого великана. Я же, не дожидаясь, пока рис поплохеет окончательно, обхватил ее покрепче, силой оттолкнулся и прыгнул в червоточину. Мы оказались в том месте, откуда полчища тварей бросались в Атрайн. Мы очутились в умирающем мире, которым управляла главная особь. Мы находились там, где не было места чужакам, и там, где должны были оказаться два существа из другой вселенной по плану. Все сработало как нельзя лучше. Перекинув все силы на уничтожение последних защитников от Райна, великое существо, точно состоящее из множества сплетенных особей, осталось без многочисленной защиты. Сотни намирцев не в счет. С ними сейчас с легкостью разбиралась Рис. Именно поэтому она должна была находиться здесь. Чтобы меня попросту не разорвали на части. Теперь осталось самое важное, и я устремился к главной особи.